Глава 30. В ту ночь я так и не решаюсь разбудить колдуна. Не потому, что я боюсь, как он это воспримет. И не потому, что жалко его, болезного. Лежит вон там ничком, даже не замечает, что дракон сам себя украл. А потому, что прежде, чем предъявлять что-то миру, надо самой разобраться в происходящем. Да, знаю, царевна-лягушка всякими подобными переживаниями не занималась. Но, как показала моя ситуация... Между сказкой и реальной сказкой почти пропасть. Вот у меня вопросиков возникает сразу много. Обязательно ли мне нужна вода для оборота? Косплеить афродиту каждый раз, особенно в холодной воде, как-то не хочется. И бегать потом голышом в поисках чего прикрыться. Что будет, если у дракона на шее все-таки золото повиснет? Или какие-нибудь нужные тряпки? Они на мне останутся или тоже превратятся? Ладно бы золото в украшении, а вещи вдруг их разорвет. А шкура драконе точно нигде не валяется. А защищать меня по ночам кто будет, и спать теперь как? Раньше дракон ночью спал днем тусовался, но теперь спать то обидно немного. Если у меня на мое тело только темное время тратить его на сон глупо, Не спать еще глупей, вон как зеваю, а если не спать чем заниматься? В моем родном мире с этим проще. Хоть работай ночью, хоть ешь, хоть танцуй, массажи делай. Москва не спит. А здесь не почитать, не погулять, не пообщаться с кем. Опять же, обратный оборот волнует. Когда, где, как. И не выглядят ли по-дурацки. Одним мигом или помучиться придется. И вообще, вот, к примеру, сидим мы с колдуном в обнимочку. Ну, это я так, в виде размышлений. И тут я хоп, дракон. Весом в две тонны. Он успеет выбраться, если что. Но главный, главный это вопрос. Это что будет каждую ночь происходить? Точно, точно. И Я хотя бы половину, ну ладно, пусть будет треть жизни буду человеком. Уии! Позволю себе тихо и счастливая и радостно улыбаюсь. Нет, я понимаю, эта ситуация не предел мечтаний. Но для одной девочки, которая думала, что вообще этих ноженек не увидит никогда. Это прям достижение. Я, наконец, обращаю внимание на эти самые ноженьки, которые окончательно замерзли, пока в кустах отсиживались. Была не была. У колдуна там плащик аккуратно сложенный. Замысловатая пряжка пропала. Он, кстати, на удивление не огорчился, только поморщился с досадой. Хотя, уверена, эта штуковина что-то значила, уж очень изысканная. А вот плащ остался. Лежит ненужненький. Очень нужненький. В плаще удивительно тепло, плотный, колючий и шерсти, наверное. Я как маньячка глажу его изнутри и снаружи, отвыкла от этих ощущений. У костра сижу, на колдуна поглядывая, с ним точно все нормально, что не слышат этих моих метаний, или я решил расслабиться, раз под охраной дракона. А потом иду трогать все подряд, восстанавливаю контроль над телом, пока я драконом была немного и позабыла, как это. Ходить, бегать, приседать, ощущать, что кожей, как ступни колет и холодит, как воздух, запахи ощущаются, насколько шершавые деревья и мокрая вода. Вижу я, кстати, как дракон в темноте, то есть плохо. Это мне еще везет, что есть и костер до сих пор, и звезды, и месяц, светло почти. Слышать: ночные шорохи пугают даже больше, чем когда я драконом была. Но мне настолько важно освоить все заново что почти не обращаю внимания. Просто от костра далеко не отхожу. Себя изучаю со всем тщанием, насколько возможно. Похудела. Жалко зеркало не оценить лицо, но оно вроде гладенькое, никакой чешуёй или сыпью не покрылось. И на ощупь мое, и волосы моей длины. Снова задумываюсь, как это возможно. Логики поддаются слабо, если честно. Если переместилась именно моя душа в тело дракона — как я могла обрести именно свое тело, а не то, что в драконе было изначально. Или он, она все таки не был оборотнем, а просто животным. Но тогда еще меньше логики. Впрочем, здесь уже точно лучше не лезть. Какая вообще может быть логика, а с ней физика и математика, в существовании драконов? Пик, которые пытаются тебя убить, магии, отходы в жизнедеятельности в виде огня. Хм, а вот на эту тему... Присаживаюсь за кустом. Я хожу в туалет. Это первое, что слышит новый дивный мир от меня, как от человека».